Во время вечерней беседы в стендиш это казалось вполне возможным. Опустошенный район был довольно велик, и как-то не думалось, что разрушители могут уследить за всем. Но они, видимо, выработали какую-то систему охраны по периметру всего места. Скорее всего, они поставили безволосых в качестве пикета, чтобы следить за каждым, кто появится. Видимо, поэтому они и встретили в огороде только без волосых, а не других членов Орды. «Мы вернемся в пещеру отшельника», — спросил Конрад. «Может, переночуем здесь?» «Пожалуй, вернемся. Надеюсь, что они не появятся. Я хотел бы поговорить с ним». Конрад собрался в путь, но Дункан остановил его. «Подожди». Я хочу осмотреть кое-что. Он обошел гробницу и заглянул внутрь. — Я думал, что кто-то бросил туда камень, но похоже, что это что-то другое, какая-то блестящая штучка. Дункан достал предмет из гробницы. — Безделушка, — поморщился Конрад. — Да, пожалуй. Но зачем она здесь? — Вещица была из серебра, грушевидной формы, размером с мужской кулак. Ее покрывал кружевной золотой орнамент. В промежутках узора были вставлены крохотные сверкающие камушки. С шейки груши свисала цепочка. Видимо, тоже золотая, но не такая блестящая, как сетка орнамента. Дункан отдал безделушку Конраду, а сам еще раз нагнулся над могилой. Из угла на него скалился череп. «Покойся с Богом», — сказал ему Дункан. Затем они направились к пещере отшельника. «Я уж думал, — сказал отшельник, — что мне так и не удастся сказать вам, что я не только набожный человек, но еще и отъявленный трус». Мое сердце кричало, чтобы я помогал вам, а ноги несли меня прочь. В конце концов, они победили, и я ретировался со всей скоростью, на которую был способен. — Мы справились и без тебя, — отметил Конрад. — Но я обманул ваши надежды. Правда, у меня только посох. Но и им я мог бы нанести пару хороших ударов. — Ты не боец, — сказал Дункан. И мы не порицаем тебя за то, что ты удрал. Но есть одно дело, в котором ты мог бы нам помочь. Отшельник покончил с ветчиной и потянулся к куску сыра. Если я смогу, то буду рад помочь. В гробнице Вольферта мы нашли одну безделушку. Может, женщина на грифоне как раз ее и искала? «Ох уж эта женщина!» — вскричал отшельник — Умоляю, поверьте, я и понятия не имел, что она здесь. Она пряталась от меня, я уверен, и следила, как я брал с огорода свою жалкую пищу. Наверное, у нее были причины скрываться. — Не сомневаюсь. Мы постараемся узнать, что это за причины. — Она пряталась в церкви, — ответил отшельник. — Разве это подходящее место? Так поступать — святотатство. Жить в церкви — не дело. Она не для того выстроена. Ни одному порядочному человеку и в голову не придет жить в церкви. — Но ведь это единственное место в деревне, где она могла найти крышу над головой, — возразил Дункан. Где-то надо было укрываться от непогоды. — А зачем она осталась здесь? — Ты же слышал. Она искала какие-нибудь сведения о Вольферте. Она знала, что он когда-то жил здесь. Может, она думала, что он ушел отсюда и искала сведения насчет этого, откуда ей было знать, что он тут похоронен. «Все это я знаю, но зачем ей разыскивать его?» Дункан покачал безделушкой перед отшельником, который в ужасе отскочил. «Я думаю, она искала это». — сказал Дункан. — Ты не знаешь, что это? В деревне ничего не говорили. — Это была реликвия. По крайней мере, так считали деревенские, судя по старым рассказам, реликвия. Но какая и откуда, я не слышал. Наверное, и никто не знал. В деревне считали, что Вольферд — святой, и он никогда не оспаривал этого. Наверное, так для него было спокойнее чем если бы узнали, что он колдун. — Ах, какой позор! Какой стыд! Колдун!